Глава 23. Кабинетные войны. Обед не пришелся по душе, и поэтому я ел, не торопясь. В этом ресторане подают превосходное мясо, заметил Миронов, когда я подцепил вилкой кусочек жаркова. Знаю, мой помощник покупал для готовки, в том числе и вашу продукцию, усмехнулся я. Помещик чуть склонил голову, уголки губ едва тронул улыбка. На моих хуторах все натуральное. В мясо не добавляют эликсиры для роста, хлеб настоящий, молоко парное, а не порошковое. И работают люди, которые знают в этом толк, а не бездушные машины». Он говорил просто, как о чем-то само собой разумеющемся, как человек, который на вроде Атланта держит все хозяйство на своих плечах и понимает, что стоит слегка расслабиться, все тут же разрушится. И потому я кивнул в ответ, понимая, что в этом Миронов и Кочергин очень похожи. «И за это нас пытаются выжить», — продолжил Миронов. «Мы простые помещики, отрицающие прогресс. Люди, которые стараются делать свое дело честно. А такие работяги всегда мешают крупным холдингам. Вы не подумайте, я не жалуюсь. У меня все есть. Земля, которую я знаю. Люди, которым я доверяю. Просто содружество — это машина, которая уничтожает и перемалывает все». Он посмотрел в сторону реки, задержал взгляд на воде. Некоторое время мы молчали только порывы ветра шевелили край тканевой скатерти. Подошедший официант убрал со стола пустую посуду и поставил перед нами чайник с отваром и пару чашек. «Спасибо вам, Павел Филиппович», — произнес Миронов, — «за то, что не дали Киру в обиду и поступили по совести. Да и решили все быстро, не прибегая к суду и огласке. Не все адвокаты такие. Другой бы стал настаивать на процессе ради компенсации, тянуть время, чтобы вытянуть с клиентки побольше» чтобы покрасоваться потом на потеху публики, «Я просто делаю свою работу», — спокойно ответил я. «Значит, еще не все пропало», — произнес Миронов. Мы, не торопясь, допили чай. Потом в молчании немного постояли у перил. Помещик смотрел в сторону крепости, будто что-то обдумывал, а потом повернулся ко мне. «И огромное вам спасибо за то, что хотите прижать это содружество, Павел Филиппович. Мало кто решился бы в одиночку выйти против этой корпорации». Я усмехнулся. «Не знаю пока, выйдет ли их прижать. Даже попытаться – это уже большое дело», – возразил помещик. Миронов настоял на том, чтобы самому оплатить наш счет, сославшись на то, что это меньшее, что он может сделать в ответ за помощь его дочери. Мы покинули беседку, вышли из ресторана и обменялись рукопожатиями. Миронов неторопливым прогулочным шагом направился вдоль берега, а я пошёл к парковке. Гриша, как и договаривались, ждал меня в машине. Он сидел, откинувшись на спинку водительского сиденья и выкрутив на всю громкость радиоприёмника. Он был так увлечён этим занятием, что не заметил, как я подошёл. И лишь после того, как я постучал костяшками пальцев в окно, Он обернулся, торопливо притушил музыку и открыл дверь изнутри. «Ну как, мастер?» — спросил он, когда я устроился на сиденье. «Интересная вышла встреча», — ответил я. «И удачная. Миронов помещик, причем крупный, так что вышло узнать много полезного». «Говорят, у него хутор под вележем», — ответил Гришаня. «Мясо свое поставляет, клеймо с быком в венке». «Значит, теперь ты у нас гастрономический эксперт», — усмехнулся я. «Вкусная же еда!» — заводя двигатель, просто ответил Гришане. «И денег своих стоит. Я, знаете ли, в мясе разбираюсь». Машина тронулась, и он уточнил. «Так в чем полезна эта встреча была?» Миронов много рассказал про содружество земледельцев. Водитель повернулся ко мне и удивленно поднял бровь. «А на оно вам?» «Потому что не так давно я взялся представлять интересы помещика Кочергина, который имеет спор с этим агрохолдингом ответил я. Гришань покачал головой. «Серьезное дело. У них свои люди на государевой службе. Говорят, эти люди могут закрыть землю на карантин просто потому, что ветер не в ту сторону дунул. А потом приходят с бумагой, мол, продай, пока еще хуже не стало». И «Еще у них наверняка есть целый штат юристов», добавил я, «которые сделают все так, что прикопаться сложно. А обвинить компанию в попытке захвата земли вовсе...» «И какой план, мастер?» – деловито уточнил Гриша. «Можно, конечно, по старинке намекнуть, забросив ночью бутылку с горючей смесью в окно офиса. Это могу сделать я, чтобы на вас тень не пала». «А потом я буду защищать тебя в суде, чтобы ты не получил каторжный срок за поджог», – резонно возразил я. «Компании же быстро выплатит страховку и, может быть, даже выйдет в плюс». Гриша не усмехнулся и покачал головой. Крупные компании отжимают мелкие предприятия, вынуждая владельцев продавать их за копейки. Но бандиты все одно сыны. Парадокс? Несправедливо выходит, согласился я. Хотя, с другой стороны, если бы у сынов была такая поддержка... Тоже верно, признал Гришаня. Эх, уходит эпоха. В салоне на несколько минут наступила тишина. А затем водитель уточнил. — Что скажете, Павел Филиппович, можно будет прижать это содружество? У вас, наверное, уже и план имеется. — Попробуем, — отозвался я. — Но нужно сделать все правильно. — Боитесь, что не выгорит? — лукаво уточнил водитель. — Не хочется, чтобы еще один хутор сгорел дотла, — ответил я, хотя в душе уже зрела решимость завершить это дело победой. Такие как содружество не должны чувствовать себя безнаказанным. Осталось только понять, как это устроить. И сначала я хотел поговорить с приказчиком компании, а дальше уже продумать стратегию. Гришанин высадил меня из машины у самого крыльца. Я вошел в приемную. Арина Родионовна сидела за своим столом и разговаривала с кем-то по телефону. Заметив меня, она тут же попрощалась с собеседником и положила трубку. «Не могли бы вы назначить мне встречу с представителем Содружества?» – уточнил я. Девушка кивнула, вынула из стола толстый цветастый справочник и принялась листать страницы. Я же прошел в свой кабинет, закрыл за собой дверь и сел в кресло. Нечаева вошла в помещение спустя несколько минут, остановилась у входа и произнесла. «Приказчик Семен Игнатьевич ждет вас сегодня в половине четвертого». Я кивнул. «Отлично». Взглянул на часы. До назначенного времени оставался час. «Спасибо. И как вам только удалось договориться?» «Мало кто может мне отказать, когда я вежливо о чем-то прошу», — усмехнулась помощница. Я с неохотой встал с кресла и поправил манжету рубашки. «Придется выехать прямо сейчас». «Я уже позвонила вашему новому водителю. Он не успел далеко отъехать. Если не возражаете, то могу сопроводить вас», — предложила Арина Родионовна. Но я покачал головой. «Не стоит. Я не знаю, чем может обернуться этот разговор». Но точно не хочу, чтобы люди, представляющие интересы подобной организации, знали о моих слабостях. «Вы обо мне?» – девушка взяла меня за руку. «Надеюсь, вас это не обижает, но мне будет спокойнее, если вы окажетесь не втянутой в эту историю. К тому же не хотелось бы, чтобы у вашего папеньки возникли проблемы». «Вряд ли кто-то решится ссориться с отцом», – нахмурилась Нечаева. «Но все же призналась. Ну, возможно, все». Затем она приподнялась на носочки и едва слышно прошептала мне в губы. «У вас все получится». На ладони девушки замерцали искорки. По коже прокатилось приятное покалывание, и на душе стало спокойнее. «Спасибо», — ответил я, мягко коснулся губами ее щеки и покинул кабинет. Кокси уже стояла во дворе. И едва я вышел на крыльцо, из окна выснулся улыбающийся Гришане. «Я парням позвонил мастер» произнес он. Они уже выдвинулись. Я спустился по ступеням и сел на переднее сиденье. Уточнил. «Зачем?» Водитель удивленно взглянул на меня. «Ну как зачем? Мне позвонил ваш секретарь, сказал, что вы едете разговаривать с содружеством. А что мы там вдвоем наговорим? Вот я и позвонил Плуту, чтобы он выделил бригаду, чтобы видно было, что за вами стоят сыны». «Мы будем просто говорить», ответил я. «Вернее, я». Это стандартная процедура перед тем, как подавать заявление в суд. Встреча назначена в их офисе через час. Я замер только сейчас осознавая то, что услышал от Грешани, и переспросил: То есть плут направился нов для поддержки? Будут ждать нас у офиса, подтвердил парень. Компании хороших ребят никогда лишней не будет, верно я думаю? Я только покачал головой, тщательно скрывая улыбку, и попросил. «Поехали, а то навстречу опоздаем». Гришаня пожал плечами, завел двигатель. И авто выкатилось со двора. Офис Содружества располагался в отдельном трехэтажном здании на деловой стороне. Рядом стояли высокие башни сетевых гигантов и крупных промышленников. Гришаня остановился неподалеку от здания, заглушил двигатель и повернулся ко мне. «Вроде здесь, мастер», — он указал на нужное строение и продолжил. Выглядит как музей высокомерия. — А ты в душе поэт, — усмехнулся я. — Подожди меня в машине. Водитель нехотя кивнул, но все же выдал. — Я зря, что ли, каждый день надеваю костюм, вашества, что? Или вы беспокоитесь, что я там кого-нибудь укушу? — Тебе надо пообщаться с Евсеевым, — усмехнулся я. Он тоже однажды укусил жандарма. — Да ну, неужто этот ваш дворник был тем, про кого в Петрограде анекдоты складывают? Я улыбнулся, вышел из машины и огляделся. А затем направился к дверям здания. И со всех сторон ко мне потянулись призраки. Впрочем, это уже не удивляло. Непривычным было то, что за моей спиной начали возникать люди в неброской одежде и тяжелых ботинках. Лица этих провожатых были скрыты капюшонами. Они появлялись словно из ниоткуда и шли на некотором расстоянии позади меня. Молча, не переговариваясь, будто бы эта манифестация вышла спонтанной. Но это сработало, потому что дружина содружества, которая заметила этот маневр, началась тягиваться к воротам. Я остановился. Обернулся. За моей спиной стоялось десяток человек. Заметив, что я обратил на них внимание, один из них вышел вперед и кивнул. Я покачал головой в ответ. Парень пожал плечами и подал едва заметный знак. Сыны сделали несколько шагов назад и словно растворились в пустом дворе. Я же подошел к воротам. «Меня зовут Павел Филиппович Чехов, я представляю интересы помещика Кочергина», — начал я, вынимая из кармана удостоверение. «Эти ребятки с вами приехали, Павел Филиппович?» — уточнил один из дружинников. «Какие ребятки?» — я старался притвориться удивленным. «В Петрограде нет комендантского часа. Каждый житель империи может прогуливаться там, где пожелает». Дружинники переглянулись и открыли ворота. «Семен Игнатьевич уже ждет вас», — произнес самый старший из них. «Вас проводит мастер-адвокат». Я улыбнулся. «Спасибо». И один из дружинников направился к зданию. Я последовал за ним, отметив, что содружество имеет достаточно сильные позиции, раз может позволить себе частную дружину, потому что в черной форме бойцов красовался незнакомый мне герб. Сопровождающий поднялся по ступеням, открыл дверь и вошел в здание. Мы оказались в прохладном помещении с мраморным полом и высоким потолком. На месте распорядителя сидела женщина лет 20. Заметив нас, она сразу же улыбнулась. Вышло это у нее почти естественно. «Добрый день, Павел Филиппович. Вас уже ожидают», произнесла она со взвешенной вежливостью. Вслед за дружинником я поднялся по широкой лестнице на третий этаж. Боец остановился у самой дальней двери с табличкой С. И. Викторов». Дружинник постучал и, дождавшись приглушенного войдите, открыл передо мной дверь. Кабинет приказчика оказался просторным, с панорамным окном и темной мебелью из натурального дерева. А на столе стояла шахматная доска с разыгрываемой партией. У окна спиной ко мне, скрестив руки за поясницей, стоял мужчина в темном костюме. Он обернулся не спеша, будто знал, кто перед ним. И мне не понравился его взгляд. В нем скользнуло что-то звериное. — Павел Филиппович. Приветствовал меня мягко, но без теплоты. — Прошу, проходите. Мужчина указал на свободное кресло у стола. Я прошел в кабинет, приблизился к хозяину, пожал протянутую руку. Ладонь его была сухой и твердой. — Надеюсь, встреча будет полезной для обеих сторон. Я представляю интересы Кочергина и хотел бы попытаться уладить вопрос без лишнего шума. — Это разумно, — признал Семен Игнатьич. «Кстати, я оценил вашу манифестацию. Решили начать разговор с демонстрацией силы? Недурно». о чем вы?» — уточнил я. «О процессе из сынов, которые приехали для массовки», — ответил мужчина. «Это было лишнее. Поверьте, я уже в курсе, что вы иногда сотрудничаете с Гордеем Михайловичем, который еще недавно был Плутом». Я улыбнулся. «Думаете, мне нужна была защита этой организации?» Уверяю вас, мне вполне хватает поддержки, которую дает мой цвет силы. Вам известно, что мертвых в городе в разы больше, чем живых?» «Догадываюсь», — ответил приказчик. «Я не глупый человек, Павел Филиппович, и поэтому занимаю свой пост. Именно за это меня и ценит руководство. Когда мы обратились к Кочергину, я знал, что его обращение к вам — это вопрос времени. Поэтому я собрал о вас некоторую информацию. О том, что вы сотрудничаете с сынами, что дружите с кустодиями. А сами вы любите нестандартные методы. Это вызывает уважение, мастер Чехов. Правда. Но, увы, в отличие от того недотёпы, который по недоразумению возглавлял порт, я не так глуп. И ваш фокус с призраками не сработает. У нас есть целый штат шаманов, Павел Филиппович. Неужели? Я сделал вид, что удивлён. Мы работаем по всей империи и давно уже сотрудничаем с шаманами. Раньше, чем официально был сформирован особый отдел в жандармерии Петрограда, И если на землях Кочергина вдруг появятся призраки, это только сбавит цену за участок. А после покупки эти призраки будут развоплощены. К слову, то, что ваш отец командует императорскими полками, тоже идет нам только в плюс. Почему? Не понял я. Потому что в случае попытки вашего давления репортеры могут начать писать, что Содружество подверглось рейдерскому захвату со стороны силовых структур. «Ну, знаете, эти репортажи, в которых ведущие плачут о том, как отнимают все у честных промышленников». «Это угроза?» — уточнил я. «Ни в коем случае», — приказчик сдержанно улыбнулся, — «просто констатация факта. Мы тоже можем играть по таким правилам, и у нас хватит ресурсов для ведения этой игры. Хотя, признаться, я не понимаю причины спора. Мы просто предложили Кочергину продать участок мастер-чехов». «Под предложением вы имеете в виду проверку санитарной службы, закрытие фермы под предлогом риска эпидемии или штрафы за мусор?» Приказчик равнодушно пожал плечами. «Мы лишь уведомили соответствующие службы, что имеются основания, все остальное их инициатива». Я взглянул ему в глаза и не отводил взгляда. «Значит, вы не отрицаете давление на собственника. Мы просто стараемся убедить в выгодности сделки». «Всеми законными способами, только и всего». Я медленно выдохнул. «Я понимаю, что вы работаете по отработанной схеме, но вы не учли одного. Кочергин не сдается, и у него есть адвокат». Приказчик чуть наклонил голову. «Адвокат, который будет долго судиться и в итоге, возможно, проиграет, испортив репутацию, или, быть может, неожиданно получит выгодные предложения и откажется от дела. Так ведь тоже бывает». «Со мной не бывает», — спокойно отозвался я. «Тогда я советую вам искать поводы для подачи жалобы в промышленную палату», — тихо ответил мужчина. «Я передам вашу позицию руководству. Не думаю, что это что-то изменит, но счел бы разумным дать вам знать. С этого момента наша компания будет использовать все законные методы для защиты своих интересов». «Прекрасно», — ответил я и поднялся с кресла. Он тоже встал. Мы обменялись рукопожатием, которое длилось на полсекунды дольше, чем нужно. Я вышел из кабинета и вздохнул. Как я и предполагал, встреча закончилась ничем. Теперь нужно искать способы отводить компанию от Кочергина. А еще лучше – отучить в своей безопасности агрохолдинг действовать так нагло. Мне вспомнились слова Миронова о том, что Содружество – это машина, которая перемалывает все, попавшееся ей на пути. И в душе начал разгораться азарт, потому что теперь мы будем играть всерьез.